Наталья Александрова. Хранитель чаш Грааля. Роман. Серия Реставратор Дмитрий Старыгин. Москва, Эксмо, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Реставратор с мировым именем Дмитрий Старыгин по зашифрованным указаниям своего испанского коллеги Педро Мендеса находит книгу тайн. Записи древнего фолианта может прочесть лишь избранный, независимо от того, на каком языке говорит. Вместе с ученицей Мендеса Марией, девушкой с золотыми глазами, Дмитрий начинает поиски древнейшего артефакта, описанного в книге тайн чаши Грааля, дающей исключительное могущество своему владельцу. Однако на пути старыгина встаёт потомок половецких ханов. жаждущий завладеть ею, а значит и всем миром. Отравив Марию смертельным ядом, он требует найти чашу в обмен на противоядие.